Мадам Шарль Мурен своим красивым, задушевным голосом заседевает песню гребцов, сразу подхваченную фором пассажиров на корме. Асет велел построить дом, дружнее работай теветлов, кладу кирпич за кирпичом. Лёгкий северо-западный, нормандский ветер, ветер хороший по коды, доносит мелно стекающую мелодию до второй лодки, которая ушла вперед и уже виднеется на другой стороне бухты. Грибцы английской лодки в свою очередь запевает одну из 300-400 старинных песен, составляющих репертуар колонии, которому Шарль Сенёбос обучает каждое поколение Ларкуэстейр. Трое крепких парней плывут на острова. Плывут они всё веселее трое крепких парней. Двух-трёх песен большой лодки хватает на дорогу до косы Святой Троицы. Плывков на часы, рулевой кричит: "Смена!" Мадам Кюри, терен Бурель и Тиньобос уступают место четырём другим деятелям высшего образования. Нужно сменить гребцов, чтобы пересечь Найсское очень сильное морское течение и достичь большой фиолетовой скалы Роквра, пустынного острова, куда Луркуистицы почти каждое утро прибегают купаться. Мужчины раздеваются возле пустых лодок на берегу, покрытом коричневыми водорослями. Повенчены в укромном уголке, устланном мхун и ковром густой травы, и во все времена именуемом дамской копиной. Мари в чёрном купальном костюме появляется одной из первых и входит в воду. Берег отвесный, и нога едва вступив, уже не достаёт дна. Вид моей тюри плавающей у скалы Рок-Вра в прохладной глубине идально чистой, прозрачной воды. Одной из самых чудесных воспоминаний, которые я храню о своей матери. Она не плавает ни кролем, ни саженками, любимыми её дочерьми и их товарищами. Методично вовлекаемая в спорт Ирен и Евой, она овладела морским хорошим стилем. Её врождённая грация и изящество дополняют остальное. Любовь с её тонкой, гибкой фигурой Крыхивыми белыми руками и быстрыми, как у молодой девушки, прелестными движениями, забываешь о спрятанных под резиновую шапочку седых волос и о морщинах там лице. Мадам Кюри чрезвычайно гордится своей ловкостью, своими мореплавательными талантами. Между ней и её коллегами по Сурбонниз существует скрытое соперничество. Марина наблюдает за учёными и их жёнами, плавающими в маленьком заливчике у скалы Рок-в-Рас. почтенными стилями, брассом или на боку. Если они не в состоянии уплывать далеко, то они барахтаются беспомощно на одном месте. Мария с беспощадной точностью измеряет расстояние, пройденное её соперниками, и никогда открыто не вызывая на заплыв, тренируется, чтобы поставить рекорд на коротких и дальних соревнованиях с преподавательским составом университета. Вдочерь является одновременно её тренерами и доверенными Мне думается, я плавал лучше Энфье Бурели. Невинно замечает Мари. О, гораздо лучше мы, даже нечего не сравнивать. Сегодня уже она пера на большое достижение, но я вчера заплана дальше его, помнишь? Я видела это отлично. С прошлого года ты сделала большие успехи. Мари обожает такие комплименты, зная, что они искренни. Она один из лучших пловцов в колонии. После купания Мари Грицына в солнце и в ожидании обратного пути грызёт чёрствую корку хлеба. Иногда она радостно восклицает: "Как хорошо!" Или же, глядя на дивный вид скал, неба и воды, "Как красиво!" Только такие короткие оценки люквеста и принадлежат допустимым у колонистов. Лицо остановлено раз и навсегда, что это самый прелестный край во всём мире, что море здесь синее, Да, синее, как Средиземное море, более синее, более приветливое, более разнообразное, чем где-либо. Что об этом никогда не говорят, совершенно так же, как никогда не говорят о научном даровании известных ларквестицев. Одни филистеры решают сельерически коснуться этой темы, да и все быстро затихают под леденящим душем общей иронией. Полвень, моря пустела, и лапки двигались. Антерийским проливом осторожно лавирует среди водорослей, имеющих вид каких-то мокрых падьби. Песни сменяются песнями, грибцы сменяются грибцами. А вот и берег, под домом с виноградником, вот и причал, и, навернее, отмель с водорослями, которая во время отлива заменяет пристань. Маря одной рукой приподнимает юбку и размахивая другой рукой сандалями и халатом, бодрый вязнет пощикулодку голыми ногами в пахучей чёрной тине, чтобы достичь твёрдой земли. Если бы какой-нибудь ларкоисти, из уважения к её возрасту, предложил ей помочь или попросил бы разрешения нести её мешок, то вызвал бы у неё лишь недоумение. В нет никто никому не помогает, и первая заповедь клана гласит: Ньюэффектхой. Во реки расстаются идут завтракать. В 2 часа они снова соберутся для ежедневной прогулки на шиповнике, яхты с белыми парусами, без которой Луркоеск был бы не Луркое. На этот раз мадам Кюри отсутствует на перекличке. Её утомляет ленивое безделье на яхте. Одна у себя в доме в Майке, она либо правит рукопись какой-нибудь научной статьи, Либо вооружившись топориными ножницами и лопатой, работает в саду. Из своих сражений с терновником и ежевикой и естественных работ по посадкам, она выходит, покрывалы в царапинах. Ноги её исполосованы царапинами, руки в земле исколыты шипами. К счастью, если все увлечения ограничиваются только этим, Ирена Ева иногда застаёт свою предприимчивую мать, успевшей вывихнуть себе лодыжку. И наполовину раздробить палец неудачным ударом молотка. Около 6 часов вечера Мари спускается к причалу и, искупавшись, входит в виноградник через никогда не запирающуюся дверь. У большого окна с видом на бухту сидит в кресле очень старая, очень умная, очень красивая женщина, мадам Марилье. Она живёт в самом доме, и с этого места каждый вечер караулит возвращение мореплавателей. Мария ждет вместе с ней, когда на побледневшем море плывут позолоченные закатом паруса шиповника. Высадившись, группа путешественников поднимается по тропинке. Вот и Рэнд с Евой, в дешевых платьцах, лобеют выгорелые руки, а в волосах красные садовые глазики, которые шары синевой, постановившиеся традиции, приподносят им перед выходом в море. Глаза блестят от утомления прогулки в узкие трее. или же на остров Модест, венесканая трава так и манит поиграть в утомительные бары. Все, даже и семидесятилетний капитан, принимают участие в этой игре, где уже ни докторский диплом, ни Нобелевская премия не играют никакой роли. Ученые, хорошие бегуны сохраняют свой престиж, менее подвижные вынуждены сносить пренебрежительное отношение студии, а при обмене пленными к ним обращаются как к толпе рабов. Этот образ жизни детей и дикарей, живущих полуголыми в воде и на ветру, зародит поднеё в все слои общества, и самых элегантных, и самых простых людей. Но в эти послевоенные годы такой образ жизни подвергался злобной критике. А перелив не моду лет на 15 мы открыли прелесть жизни на море. прилег теплавания, солнечных ванн, лагерных стоянок на безлюдных островах. Нам знакомо выдержанное ногота спортсменов, и мы мало думаем о твоих нарядах. Купальный костюм, 100 раз чиненный, матросская блуза, две пары сандалий, два-три сицелых платья с штыхлома. Вот и весь наш гардероб. Попокол, упадка Лоркуэста, наводнённого филиптерами и о ужас тлежённого поэзии. С трескочим шумом моторных лодок на сцену явится какетто. После обеда мананкерии у кодунеа в пустыстое пеллерино пятнадцатилетний, а то и двадцатилетний давности, прогуливается широкими шагами внах под руки обеих дочерей. Три силуэта спускаются по чуть заметным в темноте тропинкам к домику, неизменному домику. В большой комнате собрались в третий раз за день, лыко и спитют. За круглым столом играют в буквы. Мари принадлежит к циклу наиболее способных составлять сложные слова из картонных букв, извлекаемых из мешочка. Вся спаривают друг у друга такой парнёшу, как мадам Тюри. Остальные колонисты, усевшись вокруг керосиновой лампы, читают или играют в шахматы. В торжественные дни актёры-любители, а не же авторы, исполняют перед шикарной публикой шарады. Забавные песенки ободрения, в которых прославляются героические события сезона. Борное состязание между двумя соперничающими лодками, череда опасностями передвижса огромный сталы и мешающий причалу. Операция большого родмаха, успешно проведённая в свес ревностными исполнителями. Позорные издевания восточного ветра, трагико-комическое кораблекрушение Преступление призрачного барсука, обвиняющегося в периодических опустошительных набегах на виноградник. Как передать единственное в своём роде цирующее впечатление от цвета, пефин, ребятского смеха, чудесной тишины, свободной и непринуждённых товарищеских отношений между младшим и старшим поколениями. Эта жизнь, почти без событий, в которой один день похож на другой, Оставила у Мари Кюри и ее дочерей самые драгоценные воспоминания. Несмотря на простоту всего окружающего, она всегда мне будет представляться последним словом роскоши. Ни один миллиардер ни на одном пляже не мог бы получить столько удовольствий, острых, утонченных, неповторимых, сколько их получали прозорливые спортсмены Сорбонны в этом уголке Британии. А так как Местом для этих похождений служила только очаровательная деревушка, а таких много, то несомненно вся заслуга в достижении блестящего результата принадлежит ученым, которые здесь собирали каждый год. Читатель, я много раз задавалась себе такой вопрос: не бросить ли вы читать эту биографию, подумав о других книгах и прошептав с иронической улыбкой: Боже мой, что за славные люди! сколько премодушие, сочувствие, доверие. ну что ж, да, эта повесть изобилует положительными типами, но я ничего не могу поделать. они существовали и были такими, какими я пытаюсь их изобразить. все жизненные спутники Мари, начиная с тех, кто знал ее с дня рождения, и кончая друзьями ее последних дней, предоставили бы нашим романистам, любящим мрачные тона, Бедный материал для анализа. Странные эти, ни на что не похожие семьи в кладовкес и Кюри, где нет ни понимания между родителями и детьми, где семьи руководят любовь, где не подслушивают под дверями, где не мечтают ни о предательстве, ни о натлепах, где никого не убивают и где все совершенно честны. Странная среда эти университетские кружки, французский и польский. несовершенные, как все человеческие сообщества, но приведенные к одному идеалу, не испорченным ни горечью, ни вероломством. Я раскрыл во всех озере нашей счастливой жизни в Британии. Быть может, кое-кто пожмет недоверчиво плечами, подумав, они вносили ли оживление в наш волшебный отпуск ссоры и снобизм? В Ларквесте. Слепый приницательный наблюдатель не мог бы отличить крупного учёного от скромного исследователя, богатого от бедного. Под небом Британии, было ли оно ясным или хмурым, я ни разу не слыхала разговоров о деньгах. Наш старейший сарастин юбос подавал нам самый высокий, самый благородный пример. Не выставляя тебя поборником каких-либо теорий или доктрин, этот старый либерал сделав всё своё имущество достоянием всех. Всегда открытый дом. Яхты и павник, лодки принадлежали ему, но их хозяином был он меньших всех. А когда в его освещённой фонариком даче давался бал, то под кордеон игравшей польки, ланцет и мясной танец похищения, верстились вперемешку хозяева и слуги, учёные и дочери крестьян, бредонские моряки, и парижанки. наша мать молча присутствовала на этих праздниках. ее подруги, знавшие уязвимое место этой застенчивой женщины, сдержанные в обращении, почти суровые, иной раз скажут ей, что Ирен хорошо танцует, а на ей есть хорошенькое платье. и тогда прелестная улыбка гордости внезапно озаряло усталое лицо Мари.